Глава 10 Внешняя красота и внутренняя грязь. Уход за собой должен начинаться с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Коко Шанель. Мир – это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение. Уильям Теккери. Красивая одежда поднимает уверенность в себе. Следующая комната выглядела как огромная гардеробная. Всюду стояли стеллажи с вешалками, на которых висела мужская одежда разных стилей. В углу была примерочная, и два больших зеркала в пол в разных концах комнаты. — Так интересно и, как всегда, неожиданно, — прокомментировал молодой человек. — О чем же мы будем говорить здесь? Мы обсудим тему внешнего вида и внутренней грязи. Я так понимаю, это тоже влияет на нашу самооценку? Ну, вообще, да, логично. Внешний вид очень сильно влияет на уверенность в себе. Когда смотрим в зеркало и нравимся себе, мы думаем, вообще красавчик. У нас создаются новые отпечатки о себе. А когда смотрим в зеркало и думаем, вот страшный, выгляжу ужасно, и все. В этот момент другой отпечаток остался. Да, слушай, мне это знакомо. Когда мы опрятны и красиво одеты, у нас остаются отпечатки, которые повышают уверенность в себе. Поэтому очень важно хорошо выглядеть. Соответственно, когда мы красиво одеваемся, люди начинают делать комплименты. И снова остаются отпечатки, и наша уверенность в себе растет? продолжил мысль Алекс. И естественно, уверенность в себе это же набор отпечатков, негативных либо позитивных. И если отпечатки негативные, уверенности меньше, а если позитивные больше. Одежда один из способов создать дополнительные позитивные отпечатки. Итак, первое, что нужно сделать позволить себе быть красивым и научиться хорошо одеваться. Да уж. Я особо никогда не углублялся в тему одежды, всегда как-то просто к этому относился. Ну, на праздники или какие-то события, другое дело, понятно. Нет. дривс подошел к одному из стеллажей, снял вешалку с элегантным костюмом и протянул Алексу. Надень-ка вот это. Алекс зашел в примерочную, а Древс продолжил. Надевай красивые вещи, не откладывая на завтра и праздники. Позволь себе каждый день сделать праздником. Понимаешь, мы не знаем, когда умрем. Только теоретически знаем, а точнее оставим тело. Это все когда-нибудь. Почему сегодняшний день не самый лучший? Почему бы не одеться празднично? Не создать праздник здесь и сейчас? Можно и нужно. Помнишь, я рассказывал эту короткую притчу, которая перевернула меня? про то, как женщина купила красивое белье и ждала особого случая, чтобы его надеть, и в итоге надела его в день своих похорон? Да, ты понимаешь, мы не знаем, когда нас похоронят. Поэтому давай одеваться с сегодняшнего дня красиво, чтобы нравиться себе, проходить мимо зеркала и говорить, «О, вообще-то такой красавчик! Просто класс, отлично выгляжу!» и оставлять нужные нам отпечатки. Хм, а мне говорили, скромность украшает. Скромность вообще не в этом заключается. Я же объяснил тебе механику, как это все работает. Поэтому не стесняйся, делай себе комплименты. Смотри на себя и говори, как ты здорово выглядишь. И снова будут возникать отпечатки. Еще такой совет. Фотографируй себя. Делай красивые фотографии. А еще лучше... Позволь себе сделать профессиональную фотосессию и выставить фотографии в интернете. Чтобы другие увидели, какой ты красавчик. Это все повышает уверенность в себе. Выглядит механически, не знаю, как объяснить. Да, так и есть. Это механические инструменты. Но они тоже отлично работают. Когда мы в совокупности все используем, растем быстро и уверенно. Алекс отдернул шторку и вышел из примерочной. «Ну вот, только посмотри на себя!» Восхищенно воскликнул Дрес. «Это же совсем другое дело!» Молодой человек подошел к зеркалу, отражение ему очень понравилось. «Да, слушай, ты прав. Действительно, совсем другие ощущения. Я и не предполагал, что одежда так сильно может влиять на восприятие себя. Мне даже спину захотелось выровнять и плечи расправить. Именно. Об этом я тебе и говорю. Но, знаешь, я не особо воспринимаю нынешнюю моду и не сильно в ней разбираюсь, — признался Алекс. А это и не принципиально, — ответил Дривс. Создай свой стиль. Не гонись за модой. Если у тебя есть возможность следить за трендами, покупать эти вещи — дело это. Никто не запрещает. Покупай красивую одежду, обращая внимание на сочетание цветов. «Да я в этом вообще ничего не смыслю. Как мне тогда правильно подбирать одежду?» «Да, понимаю, я такой же». «Но по тебе не скажешь. Ты выглядишь очень стильно». «Да нет. У меня есть ребята, которые хорошо в этом разбираются. Если не знаю, что покупать, звоню другу и спрашиваю. Скажи, это подходит?» Он отвечает «да» или «нет». «Вот так. Я советуюсь». Поэтому нужно найти человека, который разбирается в этом и может тебе подобрать стиль. — Ну а что делать, если финансы не особо позволяют шиковать и покупать дорогую модную одежду? — они обязательно покупать дорогие вещи, чтобы выглядеть красиво. Самое главное — стиль, опрятность и чтобы тебе это шло. — Ну что ж, обнадеживает, — улыбнулся Алекс. — Это то, что касается внешней красоты. Но для уверенности в себе внутренняя красота важнее, а внутренняя грязь все портит. Что ты подразумеваешь под этим? Ты же помнишь, мы говорили о критике? Да. Так вот, критика, осуждение людей – внутренняя грязь. Это то, что делает нашу уверенность слабой. Когда мы критикуем и осуждаем людей, в нашем подсознании остаются негативные отпечатки. А когда вслух восхищаемся людьми, делаем их уверенными, у нас не только улучшаются с ними отношения, но и остаются отпечатки со знаком плюс. И знаешь, чем больше мы будем осуждать, критиковать, тем больше будет осуждения и критики в нашу сторону. Соответственно, чем больше делаем комплименты, создавая отпечатки со знаком плюс, тем больше в нашей жизни будет хорошего. Нужно начать с людей. А их не просто начать любить. Да? Почему? потому что там кроются самые большие уроки. То, что тебя раздражает других, есть в тебе. Древ замолчал. Казалось, он о чем-то задумался или окунулся в воспоминания. Спустя какое-то время он заговорил. «Давай я расскажу тебе кое-что личное». И ты получишь ответ на свой вопрос. Алекс был заинтригован и приготовился слушать. «Когда-то у меня было такое неприятие дочери», – начал Древс. «У нас трое детей. У меня дочь от прошлого брака. У жены тоже. И один наш общий ребенок. И вот когда мы сошлись с женой, я ее дочь просто не мог переносить. Меня раздражал даже ее голос. Вплоть до того, что я уходил, когда она возвращалась из школы. И приходил домой только, когда она уходила в школу. Представляешь? Просто, чтобы ее не видеть и не нервничать. Ох, а просто Да уж, и тогда я уже понимал, что не имею права портить жизнь ребенку. Но каждое ее движение поднимало во мне сильнейшую волну гнева и агрессии. Я ее просто не мог терпеть. До такой степени была ненависть. «Ох, я бы так не смог! И как ты с этим справился?» Я молился и искал разные методы. Пробовал, говорил что-то, но ничего не помогало. Пока однажды я просто не начал говорить. «Я желаю тебе счастья». Да, когда я видел ее, я про себя проговаривал. «Я желаю тебе счастья». И делал это осознанно. «Хочешь сказать, сработало?» «Да, представляешь?» И когда я говорил это, больше не чувствовал в ней агрессии. За короткое время она вся ушла из меня. И вместо этого появилась симпатия к этой девочке. К моей дочке. «А как сейчас?» «О, сейчас у нас с ней огромная любовь, прекрасные отношения. Это выглядит настолько просто, что даже не верится». Да, это и правда простая фраза, но ты попробуй. Она действительно работает. Если у тебя есть агрессия к каким-то людям или неприятие их, попробуй про себя повторить по отношению к ним эти слова. Знаешь, я вот сейчас представил, что говорю это одному человеку, которого просто не переношу. И у меня сопротивление внутри, как будто это полный бред. Ну, конечно. Вспомни, мы уже говорили об этом. Естественная реакция ума. Да, ум обязательно будет отвечать тебе. Ты врешь. Не желаешь счастья, притворяешься. Но потом он замолкнет. И ты продолжай. Да, я желаю тебе счастья. Действительно срабатывает, потому что это все отпечатки, из которых мы созданы. Мои слова можно проверить. Просто попробуй применить и все. Начни любить людей. Желаем счастья. Проговаривай это про себя. Начни дарить маленькие подарки людям. Говори комплименты. То же правило 30 секунд, помнишь? Все, о чем я сейчас рассказал, работает по принципу создания отпечатков. Это очень просто. «Так и хочется сказать, что все гениальное просто», — улыбнулся Алекс. «Я хочу показать тебе кое-что важное». «Давай». «Скажи, а какого человека ты сейчас представил, когда мы говорили о пожелании счастья, и у тебя возникло напряжение?» «Это мой босс». «А что именно тебя в нем раздражает?» «Ой, да много всего. Ну, например, то, что он тщеславный. Все время пытается обратить на себя внимание. Отпускает тупые шутки, думая, что он душа компании». «Хорошо». Продолжай думать об этих качествах и подойди вон к тому зеркалу. Дрифс указал на второе зеркало, стоявшее в другой части зала. Алекс подошел и резко отпрыгнул. «Что это?» — воскликнул он. «Это твое отражение». «Нет, там не я, а человек, о котором я тебе сейчас рассказывал». «Да, ты прав. Это действительно необычное зеркало. Встань туда снова». «Посмотри внимательно и скажи, что ты видишь». «Хорошо», — Алекс повернулся к зеркалу. «Там стоит мой босс. Почему-то у него в районе груди какое-то темное пятно». «А теперь посмотри на себя». «О, нет, что это? У меня точно такое же пятно и в том же самом месте. Что это за пятно? У меня его никогда не было». «А что, если я скажу тебе? То, что тебя раздражает в этом человеке, есть в тебе самом. — Бред, я не такой, я себя так не веду. — Хорошо. — Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что это за пятно? — Естественно, — напряженно ответил молодой человек. Это страх быть нелюбимым. И зависимость от оценки окружающих. Страх один и тот же, но внешне проявляются по-разному. У него... В привлечении внимания глупыми шутками, а у тебя — в боязни танцевать. И много еще в чем. Вот это да. Алекс явно был растерян. Кажется, я понимаю, о чем ты. Так вот, стал объяснять Древс, тебя раздражает в людях только то, что есть в тебе самом. Но как только ты в себе это убираешь, уже не реагируешь на те же проявления человека. В смысле? — Но он же не изменится от этого. — Да, но изменишься ты и твои реакции. Расскажу тебе историю. У меня есть друг. Сколько его помню, он все время врет. И раньше, когда я замечал, меня очень сильно это раздражало. Я ругался с ним, мы месяцами не разговаривали. Но мы хорошие друзья, и вранье меня просто убивало. А потом я стал искать правду. — А где вру я? Работал с этой темой, начал правду говорить. И произошло следующее. Ты перестал видеть его вранье? Нет, не перестал. Просто меня это больше не трогает. Раньше бесило, просто выворачивало наизнанку. А теперь я спокойно к этому отношусь. Как это? Ну вот он врет. А мне иногда даже смешно от этого бывает. Либо жалко, что друг себе карму жизнь портит. Ведь это приведет к определенным последствиям. От него, например, люди отворачиваются, и другие разные неприятные вещи происходят. Получается, если нас что-то бесит в других, это значит, что оно обязательно есть и в нас, так? Просто проявляться может в другой форме, я правильно понимаю? Да, именно. Мы можем видеть в других людях только то, что есть в нас. Если мы с этим никак не знакомы и в других увидеть не сможем, мы распознаем это по отпечаткам, которые уже в нас есть. А если нет, как мы это увидим? Еще один пример. Давай я тебе покажу так. Древ встал перед зеркалом, напротив него в отражении появился молодой худощавый мужчина, который вел себя как-то странно. И глаза его были немного мутные. — Что ты можешь сказать об этом человеке? — спросил он. — Не знаю, может, уставший какой-то или с психикой что-то не то. Не могу понять. — ответил Алекс. — Нет, он обкуренный и недавно еще понюхал наркотики. — Да? Откуда ты знаешь это настолько точно? Алекс был в недоумении. — Потому что у меня есть этот опыт. Я пробовал и знаю. А ты можешь не заметить подумать что у него какое-то странное поведение и если бы я эту ситуацию не проработал в свое время скорее всего сейчас бы сказал вон наркоман чертов у меня наверняка была бы какая-то агрессия по отношению к нему а сейчас я просто молюсь за этих ребят так мы видим то что есть в нас запомни это правило если мы думаем что все уроды значит, в нас тоже есть много уродства. А если в тебе много хорошего, ты будешь замечать вокруг хороших людей или страдающих. Мы не можем видеть у другого того, чего в нас нет. Слушай, ну тогда получается, что это работает и в обратную сторону? Если мне кто-то говорит о моих недостатках, человек видит себя во мне? У него тоже есть эти недостатки, так? «Да, верно!» — улыбнулся Дресс. «Но это не значит, что надо тыкать в людей, чтобы их исправить. На самом деле достаточно простого понимания этого закона. Когда ты знаешь, что человек видит что-то в тебе, и это его раздражает. Он видит свои слабые стороны». «Ну а если я хочу, чтобы он исправился?» «Это отдельная большая тема, но самое лучшее — помылись за него». Просто скажи. Дорогой Господь, помоги ему и прости, если я так же поступал. Интересно. Это все, что я хотел тебе сказать в этой комнате. Какое у меня задание? Что касается внешности. Ты уже оделся красиво. Давай я тебя сфотографирую. Потом выложишь в интернете. Тут нет сети. Так, а что еще? Осталось только пожелать счастья твоему боссу. Ей можно двигаться дальше. — Понял, хорошо. Олег стал перед вторым зеркалом, там снова стоял его начальник. — Я желаю тебе счастья, — начал проговаривать он. — Я желаю тебе счастья. После нескольких минут молодой человек замолчал. — Древс, — сказал он, — это работает. Мне и правда стало легче. Я увидел в нем его боль и страх и он меня уже не так раздражает. Обязательно буду использовать этот инструмент. Пойдем. Позвал его наставник и пошел по направлению к следующей двери.